Глава пятая. Прошло два, потом три дня после разговора в соборном скверике, а Таня все еще не могла заставить себя принять решение. Кривошип был прав, но последовать его совету было слишком страшно. «Какая бы чистая ни была у тебя совесть, а стать по своей воле презираемым отщепенцем трудно». Таня понимала, что, поступив на службу в комиссариат, она станет венский еще более одинокой. Количеством друзей она никогда не была избалована, но знакомых было много, часть из них оставалась в городе и по сей день. Не то чтобы Таня часто с ними общалась, но просто сознавать, что где-то недалеко есть славные и симпатизирующие тебе люди, было приятно. А теперь все они будут смотреть на нее, как на зачумленную. Кроме того, ей было еще и попросту страшно очутиться в исключительно немецкой среде, в самом, так сказать, логове. Кто знает, как они там себя ведут? На улицах держат себя прилично. Очевидно, на этот счет есть соответствующий приказ, что-нибудь насчет нежелательности лишних конфликтов с местным населением. Но считают ли они нужным церемониться с теми, кто попадает прямо туда? Таня странным образом похорошела за эту зиму, хотя жизнь была далеко не курорт, как выражался господин Папандопола. Свести и хорошеть было, во всяком случае, не с чего, а вот падиты. Какая-то трудноуловимая, но совершенно явная перемена в собственной внешности, которая в другое время доставила бы ей немало приятных переживаний перед зеркалом, сейчас пугала и огорчала Таню и в этом огорчении не было ни грани притворства. Просто она уже была достаточно опытной жительницей оккупированной территории, чтобы знать на зубок действующие здесь законы. И в частности тот, согласно которому опасность, угрожающая здесь всякой молодой и привлекательной женщине, становится тем реальнее, чем женщина моложе и привлекательнее. Достаточно того внимания, которому достаивают ее немцы-покупатели в Трианоне. Однако, так или иначе, что-то надо было решать. Таня дала себе неделю на размышления, а пока, вспомнив совет или приказ, она уже не совсем понимала Кривошеина, потребовала от Папандопула обещанную пишущую машинку. Она плохо спала эту ночь, и проснулась поздно, около половины девятого. Теперь уже с вставанием можно было не торопиться, все равно опоздала. Она подоткнула одеяло и повернулась на другой бок, снова прикрыв глаза. За окном шумел весенний дождь, по коридору каменно простучались сапоги Франца, потом из комнаты господина Гауптмана послышались какие-то ритмичные прыжки и постукивания. Очевидно, он делал утреннюю гимнастику. В кухне, где Франц держал маленький радиоприемник, неразборчиво бормотал что-то берлинский диктор. Таня слушала все это, борясь с дремотой, и лениво прикидывала в уме шансы пробраться в ванную, не встретив на пути никого из постояльцев. Пока что шансы были ничтожны. Франц таскался взад и вперед по коридору, наверное, собирал Гауптману завтракать. Минут через десять Денщик надел шинель, уронив что-то с вешалки, и вышел из дому. Таня вскочила с постели. «Что за мышиная жизнь! Сидишь, боишься высунуть нос!» За окном шумел дождь, она подошла посмотреть на градусник. Было совсем тепло, семь выше нуля. Весна, наконец-то! Холодное умывание согнало с ресниц остатки сна. Завтракая вчерашней мамалыгой, Таня обдумывала программу дня. Отнести в починку туфли. Это она успеет после работы. Но тогда придется забрать отданные месяц назад ботинки. Оплатить за них нечем. Отнести туфли к другому сапожнику. Неизвестно, что у него за материал. поставит какой-нибудь картон. Что она в этом понимает? У этого хоть настоящая кожа. Он показывал. Из приводного ремня. «Конечно, денег можно попросить у Папандопола, авансом. Ладно, с туфлями что-нибудь придумаем». Инка Вернацкая заходила и оставила записку. «Хочет зачем-то встретиться. Надо бы пойти, только когда. Сегодня, пока сходишь к сапожнику, потом приготовишь что-нибудь на ужин, вот тебе и комендантский час». В передние Таня замешкалась, доставая упавшую за сундук перчатку — Сундук был высокий, обитый кожей. Галина Николаевна называла его кофром. В нем, разумеется, тоже лежали книги, и сдвинуть его с места нечего было и думать. Она пошуровала в щели палкой от швабры, ничего не нашла и растянулась на сундуке, чтобы достать перчатку рукой. В этой нелепой позе и застал ее вышедший из коридора гауптман. Добыв, наконец, свою перчатку, она соскочила с кофра. Красная, растрепанная, рукав по плечу в пыли и паутине. Немец смотрел на нее со спокойным любопытством, слегка расставив ноги и держа руки за спиной. Он был в плаще и высокой фуражке. Видно, тоже собрался уходить. — Доброе утро! — сказал он неожиданно веселым тоном и глянул на ее испачканный рукав. — Русские женщины не очень любят чистоту в доме, не так ли? «О, я это замечал неоднократно! Особенно неопрятны ваши крестьянки!» Таня, молча, не глядя на него, почистила рукав щеткой и пошла к выходу. Гауптман распахнул перед нею дверь, они вышли вместе. «Идет дождь!» — сообщил он. «Весна! Прекрасная весна!» «Скоро конец войне, фруайляйн! Еще одно наступление!» Баку, Урал, Москва, Сталин-Капут и все. Что вы намерены делать после войны? Я не думала об этом, — ответила Таня. На улице перед самой калиткой Франц протирал ветровое стекло закрытого серого автомобиля. Увидев Гауптмана, он сунул тряпку в карман, обежал машину и, вытянувшись, открыл дверцу. Гауптман сел за руль. «Фройлайн!» Крикнул он Тани, которая успела отойти уже на несколько шагов. Садитесь в машину, я вас отвезу. Дождь усиливается. Таня оглянулась. Спасибо, я пешком, отозвалась она и пошла дальше. Позади взревел мотор. Машина догнала ее одним прыжком и резко затормозила рядом, клюнув носом. Я не спрашивал вашего согласия, идиотка! крикнул Гауптман совсем уже нелюбезно. «Немедленно в машину!» Он кричал, высунувшись в полуоткрытую дверцу, и лицо его было таким злым, что Таня поняла, если она будет продолжать отказываться, Гауптман может сделать что угодно. Пристрелить ее тут же на тротуаре, или ударить по лицу, или втащить в машину за шиворот. Этот человек способен на все. «Псих!» Она пожала плечами и осторожно сошла на грязную мостовую. Когда она была перед самым радиатором, машина издала вдруг дикий рев, похожий скорее на паровозный гудок, чем на сигнал обыкновенного автомобиля. Таня шарахнулась и уронила сверток с туфлями. Сверток угодил прямо в лужу, и испачкался. Газетная бумага сразу же расползлась, Подняв его, Таня не удержалась и бросила на сидящего за рулем шутника возмущенный взгляд. Гауптман дико хохотал, закидывая голову. — Сил моих нет, — решила она, забираясь в машину. — Пойду сегодня же к Кривошипу. Пусть устраивает, где хочет. И не вернусь, пока этот псих не уедет. Пусть растаскивают, пропади все пропадом. А-а-а! «Этот маленький сюрприз всегда имеет большой успех», — сказал псих, трогая машину с места. «Сигнал снят с английского бронетранспортера. На этой машине ездил наш командир эскадрильи. Он любил, чтобы ему уступали дорогу. Куда прикажете вас доставить?» «Хост штассе, сухо сказала Таня. «Езжайте прямо, я покажу, где сворачивать». — Вы на меня сердитесь? — Нет. — У вас плохое настроение? — Да. — Могу вам посочувствовать. У меня тоже часто бывает плохое настроение. В сущности, всегда. Все кругом так бессмысленно. — Господи, он еще и философ, — подумала Таня. — Немцы, видно, даже при Гитлере не могут обойтись без «Вельдшмерца». Мировой скорби. Не совсем понятно, как это сочетается». Гауптман, скорбно поджав губы, медленно вел машину по залитой дождем улице. «Да, все бессмысленно», — повторил он. «Не только война. Бессмысленно наша жизнь. Мы рождаемся, чтобы умереть, и живем, чтобы убивать. Жизнь — это убийство. Тотальное убийство». Мне всего двадцать три года. Не обращайте внимания на чин, мне везло по службе. И потом, во время войны, с производством не тянут, особенно у нас в Люфтваффе. Так вот, мне двадцать три, и я иногда пытаюсь подсчитать хотя бы приблизительно, скольких я уже успел убить за эти три года. Трудно сказать. Я начал воевать в Польше». Мы обрабатывали забитые обозами дороги осколочными бомбами и бортовым оружием. Потом я бомбил Роттердам. У вас об этом писали? Это надо было видеть с воздуха. Город горел больше недели. Любопытно, что голландцы и не думали его защищать. Они уже капитулировали, но связь с наземными войсками была нарушена, и мы не знали о капитуляции» а потом в Дюнкерке. «Англичане эвакуировали армию из Франции, вы, наверное, слышали? Там я получил вот это!» Гауптман поднял руку и коснулся большого орденского креста на шее. «Риттер Кройтс!» — пояснил он, бросив взгляд на свою пассажирку. Засбитый спидфайр и прямое попадание в посудину! По-моему, это был буксир!» Сколько солдат можно погрузить на обыкновенный морской буксир? Ха -ха. Они там были как сельди в бочке, стояли плотной массой. Некоторые даже сидели на крыше рубки. Я успел разглядеть, пока шел в пике. Человек сто не меньше. Спрашивается, для чего все это? Кстати. «Ваш город я не бомбил. Мы тогда были в Белоруссии». «Здесь направо, пожалуйста», — сказала Таня. «Надо было предупредить заранее», — проворчал Гауптман, резко сворачивая. «Они были уже почти на перекрестке». «Почему вы молчите?» «Слушайте и молчите. Вы что, плохо понимаете по-немецки?» Таня пожала плечами. «Что я могу сказать?» «Наверное, жизнь в самом деле бессмысленна, если живешь только для того, чтобы убивать». «Это общий закон», — извиняющимся тоном сказал Гауптман. «Мне говорили, в ваших школах изучают Дарвина. Тогда вы поймете, что я хочу сказать». «Разумеется, в целом это типично еврейская теория, но в ней есть рациональное зерно». Дарвин говорил о животных, если не ошибаюсь. — Биологически говоря, человек тоже животное. Таня помолчала. — Мне трудно говорить на такую тему. У меня не хватит запаса слов и вообще. Но вы не правы. Есть разница между человеком и животным. И, пожалуйста, остановите на том углу. Я уже приехала. — Алька, не начинайте нести мне сейчас какую-нибудь слюнявую гуманистическую чушь! бешено крикнул вдруг Гауптман. «Разница между человеком и животным! Где вы ее видели, эту разницу? Из вас еще выбьют эти бредни, погодите! И что вы вообще забрали себе в голову, что позволяете себе со мной спорить? Вы все таковы! Ни один из вас русских не ценит человеческого обращения! С вами нужна палка и палка!» «Я мог в любую ночь пинком вышибить дверь вашей спальни! Я мог взять вас с пистолетом в руке, как брал девок в Польше и на Балканах, если бы это имело хоть какой-то смысл! Остановите сейчас же!» Гауптван резко крутнул рулем, бросая машину к тротуару. Шарахнулся прохожий, которого обдало фонтаном жидкой грязи из-под колес. Резко взвизгнули тормоза, Таня едва не ударилась головой о стекло. — К черту! — крикнул ей вслед Гауптман, когда она выскочила из машины. — К черту! Машина круто развернулась и сумасшедшим мчался, оглушительный и торжествующий просигналив на перекрестке. Обрызганный прохожий, который все еще пытался привести в порядок свое пальто, бормотал что-то, злобно косясь на Таню. — Доброе шуткуйте! — сказал он, перехватив Танин взгляд и повысил голос. «Доброе, кажу, шуткуете, добродии!» «Но ничего, колысь вам эти шуточки отольются. Невек будете пановать!» Таня, которую все еще трясло после разговора с Гауптманом, почувствовала, что теряет над собой контроль. «Я что ли вас обызгала?» — крикнула она с голосом. «Как вам не стыдно?» «Да вы гляньте! Она еще и стыдит!» Пронзительно закричала востроносая женщина с кошелкой. Еще двое остановились тут же, поглядывая недобро. «Еще и кричит на пожилого человека, бесстыжие твои глаза, срамница! Как только тебя земля носит!» «Да вы что!» — сказала Таня изумленная и шагнула к женщине, приложив руки к груди. «Послушайте, товарищи!» «Как вы могли б подду?» паскуда!» — крикнула та, замахиваясь пустой кошелкой. «Какой я тебе товарищ! У меня муж и сыны на фронте! Ты вон тех товарищами называй, кто тебя на машинах катает!» Таню шатнуло, словно от удара. Впрочем, может быть, это только так показалось. Кто-то с любопытством заглянул ей в лицо и поспешно отстранился, и она прошла мимо, мимо неразличимых лиц, мимо белого свеженаклеенного приказа на стене. Вчера его не было. Здесь красовался выцветший плакат с изображением удирающего во все лопатки крючконосого комиссара. Свернув за угол, она увидела Папандопола, который уже ждал ее на ступеньках. «Приветик, мое золотце!» — закричал он, сбегая навстречу. «Давайте, начинайте торговать, мне жутко некогда, я бегу!» «А вы опять опоздали, золотце? Мы с вами когда-нибудь крупно поскандалим, так работать, я извиняюсь, нельзя!» Он осекся и спросил другим тоном. «Вы себя плохо чувствуете что? «Я угорела немного», — с трудом ответила Таня. «Идите, Георгий Аистахович, ничего страшного». «А, ну-ну». «Давайте тогда, золота, давайте. Там в конторке машинка на столе — это ваша. Посмотрите потом на досуге». Таня вошла в магазин, заперла дверь на засов. Она не сразу с этим справилась, так тряслись руки. Потом прошла в конторку и, не раздеваясь, села на продавленный диванчик в углу. Плоский черный футляр лежал на столе, очевидно, пишущая машинка. «Нужно только успокоиться, взять себя в руки». Ее ведь в сущности никто не оскорблял, оскорбляли совсем другую, ту, за кого ее приняли. Спокойно, спокойно, ничего ведь не случилось, ее совесть чиста, это главное, самое главное, чтобы совесть оставалась чистой, а если тебя приняли за другую, разве это такая уж беда? «Почему бы Кривошипу не попробовать всего этого на собственной шкуре, прежде чем советовать? Скажем, надеть мундир полицая. Попробуйте, товарищ Кривошеин. В роли полицейского вы тоже сможете приносить людям кое-какую пользу. Во всяком случае, полицейские кадры будут насчитывать одним подонком меньше и одним честным человеком больше». А то, что на улицах люди станут плевать вам в глаза, не важно. Не важно, важно, чтобы была чиста совесть. Она встала и из кувшина налила себе стакан воды, расплескав половину на стол, походила по крошечной комнатке, снова опустилась на диванчик, зажав переплетенные пальцы между колен. Ничего страшного не произошло, просто она получила урок. Страшное может быть потом, когда вернутся наши, и кто-нибудь из свидетелей сегодняшней сценки опознает ее на улице. Вот она, которая путалась с немцами и раскатывала по городу в их машинах. И все это только из-за того, что скучающему шизофренику взбрело в голову подвести ее на работу. А если она поступит в комиссариат? «Да что этот кривошип? Совсем с ума сошел! И она, дура, уже почти готова была последовать этому чудовищному совету!» В дверь магазина сильно стучали. Вздрогнув, Таня сбросила пальто и вышла из конторки, поправляя волосы. Разговаривая с покупателем, которому нужны были новые дамские калоши номер третий, она вдруг вспомнила, что забыла свой сверток в машине Гауптмана — «Господи! Единственные ее туфли!» Она так расстроилась, что стала не в попад отвечать на вопросы покупателя и сама же накричала на него, когда тот сделал ей замечание. Он ушел возмущенный, пригрозив пожаловаться хозяину. Ну, это-то беспокоило ее меньше всего. «Но туфли, туфли! Неужели придется только ради этого еще раз заходить домой?» Она могла бы прямо из магазина отправиться к Кривошипу и попросить, чтобы он пристроил ее куда-нибудь ночевать на несколько дней, как обещал, и заодно сказать ему совершенно откровенно, что она теперь думает по поводу его совета поступить к немцам на службу. Жаль, что его сегодня здесь не было. А теперь придется, хочешь не хочешь, зайти домой и попросить Франца, чтобы он выяснил насчет туфель». Лишь бы не встретиться опять с шизофреником. Хорошо еще, что Папандопола не надул с машинкой. Может быть, Кривошипа это немножко задобрит, и он не станет слишком уж ее ругать. Она принесла из конторки черный футляр и, повозившись с замком, откинула крышку. Машинка была совершенно плоская, таких маленьких ей видеть никогда не приходилось». Она поблескивала черным лаком и серебристым металлом, раскинутых веером литерных рычагов. Таня вынула нарядную игрушку из футляра, совсем легкая, килограмма три, не больше, повертела в руках, прочитала на низенькой задней стенке позади каретки надпись с золотом «Remington Made in USA». И только после этого она заметила, что шрифт у машинки русский. Это удивило ее. Она была уверена, что Папандополо достанет машинку с немецким шрифтом, ведь если бы она согласилась работать в комиссариате, то печатать пришлось бы по-немецки. Зачем же учиться на русской машинке? А вот для Кривошипа это, наверное, именно то, что надо. Она подвигала каретку, потрогала клавиши. У Вернацких была машинка. Они с Инкой иногда возились с ней... Печатали что-то, пока не сломали. Здесь расположение клавишей почти то же. Таня вставила в каретку лист бумаги, подперла рукой голову и начала выстукивать одним пальцем «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Запах дыма привлек ее внимание, она подняла нос, принюхалась, «Этот попандополо со своей печкой! Весна на дворе, а он все топит и топит, боится, чтобы сырость не испортила товар!» Таня вышла из-за прилавка и взобралась на табурет возле печки, чтобы приоткрыть вьюшку. Вьюшка была расположена по-дурацки высоко. Таня едва доставала ее, поднявшись на цыпочки. Пока она балансировала на табурете, в магазин вошел Зондерфюрер фон Венг, — Честь имею! — поклонился он, бросил на прилавок фуражку и принялся медленно стаскивать перчатки. — О, нет-нет, продолжайте, я буду охотно ждать. — Мэйнлибе, Татьяна Викторовна! Безмерно печально зрелище ваших прелестных ножек, одетых в столь непотребные чулки. Почему вы упрямо не желаете принять от меня совсем маленький и невинный подарок? одну единственную пару настоящих чулок, того, что называют дамскими чулками у нас в окаянной капиталистической Европе. Ну, хорошо, хорошо, я ничего не сказал. Не бросайте в меня испепелевающих взоров, моя маленькая советская патриотка. Таня спрыгнула с табурета и теперь старалась подобраться к пишущей машинке раньше, чем болтливый Зондерфюрер обратит на нее внимание, но опередить его ей не удалось. — О, Шен, ассортимент расширяется, — сказал он, подходя к машинке. — Прелестная вещица. Настоящий американский Ремингтон, да еще портативный. — Пожалуй, я ее у вас возьму. — Нет, она... она не продается, — торопливо сказала Таня, хватаясь за футляр. — Это просто так... «Хозяйская. Я только вынесла ее сюда посмотреть. Ах так! Шаль! Я бы купила охотно. Это есть самая надежная машинка в мире. Наши немецкие выпуска военного времени весьма часто ломаются из-за плохого качества металла. Погодите, куда же вы ее убираете? Я хочу посмотреть!» Он поднял машинку, прежде чем Таня сообразила, и успела выдернуть из каретки лист и повернул клавиатурой к себе. «О, таши с русским шрифтом! Тем большая редкость!» «А что это вы печатали?» «Ого, я знаю! Священная война! Так это называется?» «Я многократно слышал эту песню, но до сих пор не смог получить удовлетворительно весь текст. Это очень красивое произведение!» В нем много пафоса и фанатизма. Напечатайте его для меня. Я вам буду чрезвычайно обязан. Я плохо печатаю. Одним пальцем, — сказала Таня, и ей показалось, что губы стали какими-то непослушными. И потом... О, я могу напечатать сам. Вы будете диктовать. Но что потом? Вас пугает текст? Не волнуйтесь. Это пустяки. Итак, продолжение первого куплета. «Вставай на смертный бой». Дальше. Он присел в креслице возле печки, держа машинку на коленях, и посмотрел на Таню с усмешкой. ну -с, Татьяна Фикторовна, пишите. С фашистской силой темною запятая». «С проклятою ордой! Восклицательный знак!» Машинка мягко стрекотала на коленях у зондерфюрера. Быстро печатая, тот продолжал усмехаться, крутил головой. Стоя за прилавком почти на вытяжку, Таня продиктовала текст припева, второй куплет, третий. На зондерфюрера она не смотрела. «Перед ее глазами...» Стоял красный, предвещающий бурю закат того дня, 23 июля, когда она проводила Сережу и, сама не зная куда, ослепнув от слез, брела по бесконечному широкому проспекту, а навстречу ей шли на вокзал маршевые роты, которые должны были, очевидно, отправлять ночью следом за Сережиным эшелоном. Она тогда в первый раз услышала эту песню не по радио. Она смотрела в пыльное окно, на котором шиворот на выворот было написано дурацкое слово «трианон» и видела высокий алый закат, острия штыков и ряды круглых, тусклых от пыли касок, ритмично колеблющихся в такт глухим ударом тысяч сапог об асфальт, и снова слышала эту грозную медлительную и торжественную, как клятва, мелодию ратной песни, которую пели люди, уходившие в бой, на подвиг, на смерть. «Вам нравится это произведение?» — спросил фон Венг, кончив печатать и выкручивая листы из каретки. Таня с трудом оторвала взгляд от невидимого заката за окном и посмотрела на зондерфюрера. «Нравится. — сказала она спокойно. — Очень. Зондерфюрер встал и, еще раз взвесив машинку в руках, осторожно опустил на прилавок перед Таней. — Вы большой молодец, Татьяна Викторовна. Или в данном случае более правомерно сказать «молодица»? Здесь не совсем понятная мне путаница в родах. Так вот, вы... Немножечко упали бы в моих глазах, если бы сказали сейчас «нет». Хотя хорошенькая девушка может позволить себе роскошь быть нейтральной даже в такой войне. И что же вам нравится в этой песне? Вы согласны с теми многочисленными эпитетами, которыми не очень лестно удостоены в тексте «германские вооруженные силы и их вождь»? Как это здесь отродье человечества, мучители людей, «Унзовейтер» и так далее. Вы тоже находите, что мы именно таковы, сфора палачей, да? — Вы для меня враги, которые напали на мою страну, — сказала Таня. — А у меня на фронте жених и отец. Как это у нее вырвалось, что она назвала дядю Сашу отцом, она не поняла, даже не сразу спохватилась. Она заметила свою обмолвку лишь секундой спустя. — О, разумеется! — вздохнул фон Венг, пряча в нагрудный карман аккуратно сложенный листок с текстом «Священной войны». — Поверьте, Татьяна Викторовна, я понимаю ваши чувства но, надеюсь, что время внесет в них свои коррективы». Таня промолчала, убирая машинку в футляр. «Правда, к тому есть препятствие», — продолжал зондерфюрер. «История не знает более жестокой войны, чем эта. И мы тоже бываем иной раз жестоки. Но эта жестокость навязана нам нашими врагами». Нет народа более сентиментального и добросердечного, чем немцы. Но когда нас вынуждают, мы умеем становиться жестокими. О, я! Я подчеркиваю, когда нас вынуждают. Мы, например, жестоки с евреями, но это лишь потому, многоуважаемая Татьяна Викторовна, что именно мы, немцы... Испытали еврейское засиливание в самой слой форме, имея в виду Версаль. Нужен был гений фюрера, чтобы не побояться решить эту проблему единственно радикальным путем. Это решение жестоко, скажете вы. О, да, несомненно. Как европейцы, как русский интеллигент, не помню, говорил ли я вам. У моего папеньки было имение под Санкт-Петербургом. Как человек, в юности разделявший некоторые идеи графа Льва Николаевича Толстого, я сам иногда ужасаюсь. О, я предпочел бы не видеть приказов, подобных вывешенному сегодня в Энске. Я предпочел бы не знать, что за ними скрыто». Но как немец, а я прежде всего немец, я не могу не преклониться перед истинно германским безграничным мужеством, с каковым фюрер взял на себя эту сверхчеловеческую миссию — избавить мир от еврейской опасности. — О каких приказах вы говорите? — спросила Таня. — Разве вы не видели, когда шли на службу? «О, вы рассеянные, милая Татьяна Викторовна!» Фон Венк улыбнулся и погрозил ей пальцем, как это делают немцы, поводив им перед собственным носом вправо и влево. «Любовь! Я не ошибся! Что ж, весна — пора любви даже в оккупированной зоне. Но во время войны предпочтительно не быть столь рассеянной». «Ибо, не прочитав вовремя очередной приказ, вы рискуете серьезными неприятностями. Да-да!» Он захохотал, доставая портсигар. «С вашего позволения!» «Пожалуйста!» Барон поблагодарил кивком головы и закурил. Уже спрятав портсигар, он снова достал его и протянул Тане, массивный серебряный, с выпуклой вязью золотой монограммы на рубчатой крышке. — Посмотрите, это папенькино наследие. Единственное, что уцелело от былого благосостояния фон Венков, — вздохнул зондерфюрер. — Остальное досталось мужичкам. — Вы знаете, чем занимался ваш покорный слуга в первый год эмиграции в Риге? — Брил покойников. — О, да! «За это хорошо платили». «Как интересно», — сказала Таня. «Но этот приказ...» «Почему вы сказали, что я рискую неприятностями?» «Это какая-нибудь новая мобилизация?» «О, нет, я говорил вообще!» «В данном случае приказ касается не вас!» Барон весело рассмеялся. «Что вы, Татьяна Викторовна, это касается евреев!» — Вам с вашим очаровательным славянским носиком можно не опасаться быть принятой за еврейку и помещенной в гетто. — А что, евреев будут помещать в гетто? — после короткой паузы спросила Таня безразличным тоном, перекладывая что-то на полки. — Глаупнихт, — сказал зондерфюрер, — это весьма маловероятно. — Но куда же в таком случае? К чему подробности? Вспомните сказку о синей бороде. Всегда есть двери, за которые предпочтительно не заглядывать хорошеньким глазком. Но если настаиваете, я скажу, что евреи будут надежно обезбрежены. Надежно, и, смею вас уверить, без излишних неприятностей. «Может быть, это печально, но еврейскую проблему не решить в белых перчатках». «Где висят приказы?» «Один я видел здесь, близко, за углом». «Любопытствуйте, если хотите. Я постерегу лавку». Зондерфюрер снова рассмеялся. Сегодня он был в отличном настроении. Таня накинула на плечи пальто и выбежала из магазина. Да. Приказ висел за углом. Около него стояли двое. При приближении Тани они быстро отошли. Таня, не замечая дождя, прочитала русский текст справа, почему-то на этот раз именно русский, не украинский, потом немецкий слева, словно не веря в точность перевода. Потом снова перевела взгляд на правую сторону листа. «Все жиды города Энска...» должны явиться на бывш стадион «Динамо» 25 апреля 1942 года к 6 часам утра, независимо от пола, возраста и состояния здоровья, имея при себе личные вещи и запас продовольствия на двое суток. Сбор производится для отправки на отведенные места жительства. Всякий жит обнаруженный на территории города после указанного выше срока, будет расстрелян. «Там говорится, что их куда-то отправят», сказала она фон Венку, вернувшись в магазин. «Может быть, это действительно для отправки?» Тот посмотрел на нее и молча усмехнулся. «Вот как», сказала Таня. «Значит, смелости сказать правду у вас все же не хватает». «Почему же, господин Зондерфюрер, если вы так уверены в правоте своей сверхчеловеческой миссии?» «Милая Татьяна Викторовна», — добродушно протянул он, качая головой, — «зачем лишние страдания? Мы всегда гуманны в пределах разумного. Эти люди ничего не будут знать до последнего момента». Ни о чем не будут догадываться. Они соберутся спокойно, без плача и злых предчувствий. Неужели было бы более гуманно за пять дней объявить им правду? Все делается как надо, поверьте. Забудьте об этом и не принимайте близко к сердцу. Лучше я вас сейчас рассмешу, хотите? «Недавно к нам приехал специалист по вопросам пропаганды из штаба рейхсминистра Розенберга, и меня пригласили на консультацию. Дело в том, что господин из Берлина пишет по-русски некие стихи для широкого распространения в восточных областях в качестве пропаганды среди цивильного населения. Альзом мне сказали, «Господин барон, вы родились в России?» «И знаете, русский народ, изложите ваше мнение. Будут ли иметь успех такие стихи, если им дать большой тираж?» «Я говорю, хорошо, я послушаю стихи и скажу. И вы знаете, что прочитал этот господин из Берлина?» «Начало было таково. Вот уже идут варяги, Слышны их громкие шаги. Прыгай, русский мужичок!» «От Москвы до Таганрог и прочее в подобном духе! Что скажете?» И самое любопытное, что это с весьма серьезным видом было обсуждаемо. «Вы думаете, где?» «В кабинете господина Гебиц, миссара доктора Кранца, милейшая моя Татьяна Викторовна! Смешно?» «Очень. Но хоть улыбнитесь, прошу вас!» «Кстати, о Гибицкомиссариате», — сказала Таня. «Это вы предлагали господину Папандополу устроить меня туда на работу?» «Так точно. Такой разговор имел место. А ваш патрон сказал позже, что вы колебаетесь». «Сегодня я приняла бы это предложение, господин Зондерфюрер», — сказала Таня очень спокойным тоном крепко вцепившись в какую-то перекладину под прилавком, чтобы не упасть. «Ого, прекрасно! Я сегодня же поговорю с кем следует. Надеюсь, что дело решится без длинного ящика». Таня молча кивнула. Говорить еще что-то у нее уже не было сил. Она понимала, что почти наверняка подписывает собственный смертный приговор — соглашаясь на то, чего требовал от нее Кривошейн. Насколько месяцев жизни может рассчитывать неподготовленная разведчица? Люди учатся годами, оканчивают спецшколы и все равно рано или поздно срываются на какой-нибудь мелочи. Впрочем, что значит Кривошеин требовал? Дело ведь было не в Кривошеине. Сейчас она думала не о нем. Она думала о человеке, которого видела всего раз в жизни и никогда больше не увидит, о старике Бровмане. И еще она думала о его внуке. Наверное, это был его внук, тот мальчик, что вошел тогда в комнату. А может быть и не внук, может быть просто соседский ребенок. Это не важно. Важно то, что его теперь тоже убьют. Так же, как убьют и старого часового мастера, и вдову профессора Берковича, еще сотни и тысячи других, молодых и старых, больных и здоровых, проживших долгую жизнь и еще не начинавших жить. Вот кто требовал от нее сегодня, чтобы она стала разведчицей. Они а вовсе не Кривошеин, потому что услышать то, что сказал ей зондерфюрер фон Венг, Узнать это и продолжать жить дальше так же, как жил до этой минуты, это значит самой в чем-то уподобиться тем, кто будет их убивать. Зондерфюрер распрощался, еще раз пообещав сегодня же поговорить со своим начальством. Она заперла дверь, перевернув табличку на «закрыто» и ушла в заднюю комнату. Гори оно все синим огнем, коммерция, покупатели, и сам Папандопула. Хорошенькую историю он ее втравил, нечего сказать. Она сидела на продавленном диванчике и смотрела в зеркало, висящее напротив. Смотрела на свое лицо, растерянное и перепуганное, в котором не было ничего героического, ничего возвышенного. «Дура!» — крикнула она отчаянно и беззвучно, и прикусила согнутый палец, чтобы не закричать вслух, Кому она этим поможет, кого спасет, просто будет на одну жертву больше. Ведь ничто, абсолютно ничто не изменится к лучшему от того, что она, Таня Николаева, добровольно положит голову под гестаповский топор. Но разве в этом дело? Разве можно торговаться с судьбой, когда принимаешь такое решение? Разве Сережа, когда писал в военкомат, и сотни тысяч других, ушедших в июне добровольцами. Разве кто-нибудь из них рассчитывал на то, что именно ему судьба предоставит за это возможность совершить что-то сверхгероическое, способное перевернуть ход войны? Да ничего подобного. Просто каждый понимал, что иначе нельзя. Разве с нею сейчас не происходит то же самое? Иначе нельзя. В этом все и дело. Просто нельзя иначе. Это даже и не подвиг, потому что настоящий подвиг — это когда есть свобода выбора, когда можно этого и не сделать, но ты делаешь, когда можно остаться в стороне, в безопасности, но ты сознательно избираешь опасность. А у нее ведь сейчас нет никакой свободы выбора. Из всех видов необходимости самая жестокая — Это необходимость нравственная, необходимость совершить то, чего требует от тебя твоя совесть. Таня с трудом заставила себя встать, бесцельно потолкалась по тесной комнатке, потом взяла с электроплитки холодный чайник и стала пить прямо из носика. Вода была с каким-то неприятным привкусом, пресным и затхлым, но она пила, не отрываясь, словно впервые за несколько дней получив возможность утолить жажду. Она не ощущала ничего, кроме пустоты и усталости. Действительно, какой там подвиг? Подвиги совершаются добровольно, в высоком и ослепительном порыве, а ее просто втянуло, как втягивает неосторожного, безжалостная зубчатая передача. Из дневника Людмилы Земцевой 19.04.42 Сегодня был странный разговор с профессором, моим хозяином. Настолько странный, что даже побаиваюсь, не провокация ли это. Но он не похож на провокатора. Судя по тому, сколько его трудов переведено на иностранные языки, он довольно крупный ученый с европейской известностью. Как-то не укладывается в сознании, что такой человек может быть доносчиком. А, впрочем, что мы знаем о немцах? Я не все поняла из того, что он говорил, не хватает словарного запаса, но главное, пожалуй, все же уловила. Он сказал, что еще никому в истории не удавалось безнаказанно попирать основные понятия права и справедливости. Рано или поздно за этим всегда следует историческое возмездие — и оно приходит тем скорее, чем грубее и безжалостнее эти понятия попираются. Он ни разу не произнес слов «Германия» или «Гитлер», но что еще мог он иметь в виду? Как-то это странно и немного подозрительно. Не думаю, впрочем, чтобы он был провокатором. Не могу так думать. Просто ведь нельзя жить, если подозреваешь всех вокруг себя. Я часто вспоминаю того врача в Перемышле. Он сказал тогда, что мы в Германии увидим не только врагов, и, пожалуй, был прав. Фрау обещала как-нибудь в воскресенье показать мне город. Он действительно очень красив. Расположенное в начале нашей улицы напротив театра длинное здание, вроде галереи с большой золоченой короной над входом, называется Цвинге. Кажется, там музей. Я даже, если не ошибаюсь, что-то о нем читала если не путаю. 24.04.42 Скоро праздник. Как ни странно, немцы тоже отмечают 1 мая. Здесь это называется День труда. Удивительно, это ведь праздник социалистический, хотя они ведь тоже называют себя социалистами. Как весело бывало когда-то в этот день. Этот праздник мне нравился всегда больше других. Весна... Обычно бывало уже совсем тепло, в колоннах всегда столько цветов. Подумать только. Всего год прошел, как мы праздновали Первомай в последний раз. Кажется, будто это было давным-давно. Как-то там, бедная Т. Каждый раз плачу, как только вспомню о доме. Хотя мне-то жаловаться даже стыдно. Большинство девушек из нашего эшелона попало на военный завод. Многих разобрали бауэры. Там тоже, говорят, очень плохо, хотя и кормят досыта. Я боялась попасть в прислуги, а это оказалось не так страшно, потому что мои хозяева — приличные люди. Они уже пожилые, и моя работа воспринимается ими как естественная помощь. Не может же фрау со своим ревматизмом лазать по книжным полкам с пылесосом? Сын у них на фронте, где-то в Африке, и осенью должен приехать в отпуск. Вот его я побаиваюсь. Слишком уж у него арийский вид на фотографии. Первое, Сегодня почти свободный день. Профессор с женой с утра отправились за город. За ними приехал смешной такой старомодный шарабан на высоких колесах. Фрау сказала мне, «Липхен, когда кончите уборку, можете пойти погулять, нас не будет до вечера». Что я и сделала. Бродила по улицам, пока не устала, а потом вернулась домой и поспала немного. Все-таки очень много работы с такой огромной квартирой. Я очень устаю за день. Дрезден очень красив. Профессор подарил мне маленький путеводитель. Там есть история города. Оказывается, он был основан славянами в восьмом веке и сначала назывался «Дроздяной». Я обратила внимание, что путеводитель издан до 33 года. Сейчас бы этого уже не напечатали. Празднуют немцы довольно уныло. На улицах никакого особенного оживления, только всюду флаги. Радио передавало марши, потом говорил речь руководитель Арбайтсфронта некто Лей. Что-то насчет того, чтобы, не покладая рук, трудиться для победы и еще теснее сплотить ряды вокруг фюрера. Я плохо разобрала. Очень уж он кричал. 14.05.42 Был большой налет английских самолетов на Кёльн. Немцы сообщают, что сбили 36 четырехмоторных бомбардировщиков. Всего их было около тысячи. Страшно себе представить. У фрау там есть родственники, и она целый день плачет. А профессор, я слышала, сказал ей за обедом, Этого следовало ожидать Ильзе. Теперь мы начинаем платить по счету. Только начинаем. Вероятно, он действительно антифашист. Это тоже очень страшно. Понимать, что твоя страна сама во всем виновата, и что ей не уйти от наказания. И потом одно дело страна или правительство, а совсем другое — те люди, что погибли в Кельне. А все-таки ужасно скупа моя... «Фрау Профессорин». Опять охала и читала мне нотацию по поводу картофельных очистков. Они должны быть тонкими, как бумага, а у меня не получается. Господи! И это такие богатые люди! Впрочем, я не знаю, богаты ли они. Судя по квартире, обстановки — да. Но ведь это могут быть и остатки былой роскоши. Сейчас профессор, насколько я понимаю, нигде не работает. Он пишет, и у него много изданных трудов, и на немецком, и на других языках. Но неужели сейчас можно жить тем, что пишешь книги по искусствоведению? Как-то это странно во время войны. Кажется, раньше он преподавал, а потом его уволили за убеждения. Он попал в черный список и поэтому сейчас вроде безработный. Питаются довольно скромно, хотя это, конечно, ни о чем не говорит. Продукты-то все по карточкам, дело не в деньгах. Очень смешные здесь карточки. Хлебные, например, вроде таких маленьких почтовых марок с перфорацией, и на каждой написано 50 гр». Без даты, можно взять сразу, хоть за весь месяц. Марки отдельно на ржаной хлеб и на пшеничный, разного цвета. Не знаю, как быть с дневником, а если его найдут? Вдруг какой-нибудь обыск. Если профессор действительно неблагонадежный, то почему ему разрешили взять восточную работницу? Вдруг это сделали для проверки. Поместили меня сюда, а сами будут следить, о чем говорят со мною хозяева и как вообще себя ведут. Впрочем, дневник я прячу надежно. Такой то ничок, что никто не догадается. Хозяев своих я не боюсь». Фрау, кстати, видела однажды, что я пишу, вошла раз вечером ко мне в комнату и ничего не сказала. Может быть, это и неосторожно, но нужно же иметь хоть какую-то отдушину. 15.5.42. Произошел безобразный случай. Меня до сих пор прямо трясет, как только вспомню, хотя и сознаю, что обижаться или возмущаться в данном случае просто не стоит. Противно об этом писать, но я решила записывать все, иначе какой смысл вести дневник? Фрау сегодня попросила меня поехать получить картошку. У нее свой постоянный поставщик, и обычно он доставляет сам, но у него испортилась машина, и он позвонил, чтобы приехали. Это довольно далеко, в Плауэне. Я получила недельный паек картошки и решила ехать обратно на трамвае. Вагон был почти пустой, я вошла и села. Кондукторша ничего мне не сказала. Проехали две или три остановки, а потом вошел Гитлер Юнге в форме. Короткие штаны из черного вельвета, желтая рубашка, вся в каких-то значках и нашивках, и большой кинжал на поясе. Мальчишка лет 14. Едем, и вдруг он заявляет громко, каким-то нарочито гнусавым голосом. «Кондуктор!» каким образом очутилась в вагоне эта восточная свинья, неслыханная мерзость. Я даже не поняла сначала, что он имеет в виду меня, но тут же несколько человек бесцеремонно оглянулись и начали смотреть на мой значок «Ост». Меня как кипятком ошпарило. Я встала и вышла на площадку, а про сумку с картошкой совсем забыла, и этот мальчишка взял сумку и вышвырнул ее следом, Картошка рассыпалась по всей площадке, пришлось собирать. На остановке я сошла и отправилась дальше пешком. Я старалась быть спокойной, только сразу начала сильно ломить в висках. Но дома хозяйка увидела меня и сразу спросила, что случилось. И тут я начала реветь, как идиотка. Не знаю, сколько это продолжалось, по-моему, долго. Прау дала мне что-то выпить, и все суетилась, и спрашивала... «Но что все-таки случилось, дитя мое?» Я и наконец, кое-как рассказала. Она заахала, стала возмущаться современной молодежью, а потом со озабоченным видом спросила, всю ли картошку я подобрала. Я не стала ничего делать и ушла к себе, так было противно. Еще поревела, а потом мне стало стыдно. «Подумаешь, какая беда!» Разве человека может обидеть укусившая его собака? Больно, конечно, но и только. А ведь у меня появилось страшное чувство унижения. А этого-то и не должно было быть. Унизил этот мальчишка ведь только себя и всех себе подобных. Я убеждаю себя в этом, но только рассудком, а не сердцем. Все равно тяжело. Бывают моменты, когда не хочется жить. Как я теперь понимаю, Т, Хотя у нее это было несерьезно. Может быть, и у меня тоже. Просто нытье и слабость. Разве такими должны быть комсомолки? Сейчас включила радио, чтобы отвлечься, и услышала сводку. Под Харьковом идут оборонительные бои. Значит, наши опять начали наступление. Ах, если бы опять получилось так, как под Москвой. 16.05.42 Профессор сегодня заявляет очень торжественно. «Ройлянь, фрау Ильзе рассказала мне о прискорбном и возмутительном вчерашнем случае. Я как немец и как житель этого города считаю своим долгом принести вам глубочайшие извинения. Мне было бы очень неприятно, если бы вы стали судить о нашем городе по хулиганским выходкам его отдельных и далеко не самых достойных представителей. Я сказала, что это ничего, что я все понимаю и так далее, а на самом деле понять трудно. Конечно, о всем народе судить нельзя, но ведь хулиганские выходки, как он это называет, есть и похуже вчерашний. Убивать людей, бросать бомбы на мирные города — это ведь тоже делают немцы. Что же? Что же, и поэтому тоже нельзя о них судить. Ведь легче всего сказать, мы тут ни при чем, это делают недостойные представители нашего народа. А где же тогда достойные? Сам профессор, вероятно, считает себя достойным, и, наверное, таких много. Но где же они были, когда недостойные захватывали власть? Ведь они же сами разрешили им прийти к власти. Вообще немцев понять трудно. Мама, помню, была о них очень высокого мнения. Она в молодости одно время работала в Германии. Она иногда рассказывала мне, какие они способны, какие трудолюбивые и дисциплинированные. Ей всегда казалось, что Гитлер — это ненадолго, что немцы в один прекрасный день опомнятся и увидят, что так дальше нельзя. Я, когда хожу по улицам, Смотрю и пытаюсь разобраться в этой загадке. Когда посмотришь на все, видишь, что здесь живет очень способный, очень трудолюбивый народ. А в чужих странах они ведут себя, как стадо диких кабанов. Другого сравнения и не придумаешь. Все ломают, все уничтожают. Зачем им эта война? Я имею в виду самим рабочим и крестьянам, то есть народу. Конечно, они воевали и при Кайзере, но ведь тогда и уровень политической сознательности был совсем другой. А после они увидели пример нашей страны, и у них была сильная компартия, такие люди, как Тельман хотя бы. Я понимаю, они ничего не могли сделать до войны, гестапо, террор и тому подобное, но ведь потом немецкие рабочие получили в руки оружие. Почему же они не обратили его против Гитлера? Не знаю, может быть, я слишком наивно рассуждаю или вообще не разбираюсь в политике, но ведь им еще в 1918 году разъяснили, кому выгодна война, и вот теперь повторяется то же самое, только еще хуже. 17.05.42 Воскресенье. Фрау принимала своих приятельниц, а мы с профессором были в картинной галерее, После того случая они со мной оба подчеркнуто любезны. Наверное, им действительно стало стыдно за своих соотечественников. Я спросила, как же быть с Остом. В музей с ним ведь не пустят. Профессор сказал, чтобы я его сняла совсем. Он все берет на себя. Я так и сделала, но все-таки было страшновато. Что значит «берет на себя»? Ему-то ничего не будет, а мне его заступничество не поможет. Все посмотреть, конечно, не удалось. Вообще галерея закрыта для посетителей, так как картины будут вывозить в безопасное место из-за налетов. Профессора пустили по знакомству, и он мне показал наиболее интересные вещи, в том числе одну Мадонну Рафаэля, ту, что называют «Сикстинской». «Я всегда считала, что она из Сикстинской капеллы в Ватикане, поэтому так и называется. А оказывается, нет». Рафаэль нарисовал ее для монастыря святого Сикста даже не в Риме, а совсем в другом городе. А в XVIII веке ее купил один из саксонских курфюрстов и привез сюда. Профессор говорит, что она считается «жемчужиной Дрездена». Он что-то долго мне объяснял, но я мало что поняла. Обычно он старается говорить со мной неторопливо, внятно, отчетливо произнося каждое слово, и, очевидно, подбирая наиболее простые обороты речи, тогда я его хорошо понимаю, но когда он увлекается, я сразу же запутываюсь в бесконечных сложных предложениях и специальных терминах. Насколько я могла уловить, он говорил о философском значении картины. Все это, конечно, пропало впустую, и я уже сама потом попыталась определить, какое впечатление она на меня произвела. Сначала признаюсь никакого, Я даже удивилась, чем, собственно, все так восхищаются. Просто очень хорошо нарисованная, красивая, молодая женщина и очень милый ребенок. А потом появилось что-то другое. Не знаю, как это определить. В картине очень много доброты. Столько, что когда на нее смотришь, то нельзя представить себе, что где-то сейчас идет война, и люди убивают друг друга. И становится совершенно непонятно, как может одновременно существовать в мире то и другое, и почему фашисты не уничтожили эту картину, а в музее и позволяют на нее смотреть. Раньше среди посетителей бывали ведь и военные. Как они, могли, посмотрев на это, возвращаться на фронт, и продолжать делать там свое дело. Неужели и Гитлер-Югендов водили сюда на экскурсии? Но тогда что им должны были говорить? У меня не укладывается в голове, как может быть то и другое вместе, рядом. Поговорить бы с профессором, но не хватает словарного запаса для разговора на такую тему. Ничего, когда-нибудь поговорю. Сводка сегодня сообщает что юго-восточнее Харькова отражались атаки численно превосходящих сил советской пехоты. Точнее, не отражались, а отражены. выходят наши наступают. То, что атаки отражены, разумеется, ничего не значит. Наши прошлым летом тоже все время сообщали об успешном отражении всех немецких атак. Если вспомнить сводки «Совенформбюро», то они все были очень бодрыми. Там отбито, там уничтожено, там захвачено, и только где-нибудь в самом конце вдруг нашими войсками оставлен город. Мы тогда этим возмущались, но сейчас, я думаю, что, может быть, это было и правильно. Все-таки тогда такая всюду была паника, по крайней мере, у нас на Украине, что если бы еще и в газетах рассказывалось о том, что на фронте плохо, то я не знаю, что было бы сплошное бегство. А так хоть в городах почти до самого прихода немцев продолжалась нормальная жизнь и работа, так что, может быть, и правильно делало наше информбюро. Но ну, теперь немцы в таком же положении. Вот тебе и генерал Мороз. Они ведь еще совсем недавно писали что русские могут наступать только зимой, потому что привыкли к морозам, в отличие от культурных европейцев. Но ведь сейчас-то май! Интересно, в каких выражениях оберкоманда сообщит о сдаче Харькова. Опять, наверное, объяснят это каким-нибудь стратегическим выравниванием или сокращением фронта. «Ура! Наши наступают! Ура!» Ура! Ура!